Следует отметить, что наш биологизм – это учет бесспорных явлений, стереотипа поведения и адаптации в ландшафтных условиях. Козлов вводит в число факторов этногенеза расовую метисацию, наивно полагая, что гибриды могут стать без дополнительных факторов новым устойчивым типом. Но согласно законам Менделя, в третьем и дальнейших поколениях произойдет расщепление генотипов и возникнет широкий спектр изменений – отнюдь не соответствующий единой расе. Исходя из системного подхода, следует считать наличие двух расовых компонентов в составе одного этноса нормальным и даже обязательным явлением, так как разнообразие элементов при постоянстве связей только укрепляет систему этнической целостности. К этногенезу расовой гибридизация отношения не имеет. Зато этническое смешение путем экзогамии привнося новый стереотип поведения, дает ощутимые последствия, а эндогамия стабилизирует этнос. Итак, принять концепцию Козлова можно лишь путем отказа от бесспорных достижений не только этнографии, но и всех пограничных с ней наук. При так называемом этнодемографическом аспекте не только систематика недостижима, но и классификация по выбранному признаку обесмысливается. Так, последовательное применение принципа лингвистического деления народов по группам дало повод Бруку отнести евреев к индоевропейцам, так как большинство их ныне говорит на индоевропейских языках. Однако на этом же основании сюда следовало причислить американских негров, говорящих по-английски, французски, испански, португальски, и иракезов, штата Нью-Йорк, знающих английский язык с детства. Ученый обязан быть последовательным. Даже если постулат приводит к абсурду, но тогда он имеет право сменить постулат. Именно это предпринято нами. Мнения Козлова, которое он сам назвал установленными и общепринятыми, не выдержали проверки фактами. Большой недостаток его концепции в том, что, говоря об историзме, странное словечко, чтобы оно могло значить, он искажает исторические факты, сам того не замечая. Например, он пишет, Этническое самосознание в раннеклассовых обществах, имеется в виду XVI-XVII века, было, как правило, неотчетливым. Возникавшие идеи общности людей, говорящих на одном языке, обычно тонули в религиозных распрях. Французы-католики истребляли французов-протестантов, вынуждая тех искать помощи у протестантов в Англии. В то же время немцы-католики, теснимые немцами-протестантами, заключали союзы с католиками Франции. Все неверно. В XVI веке гугеноты держали в своих руках две трети французского королевства и опирались на немецкие, а не на английские войска. Большая часть французов были политиками, противниками гизов и лиги. Они-то и посадили на престол вождя гугенотов Генриха IV Бурбона. Английские и немецкие католики ориентировались на Испанию, с которой Франция вела войну. Поддержку гугенотам Ля-Рушелли, Организовали враги кальвинистов герцог Букингем и король Карл I. Весь указанный период католической Франции поддерживала в 30-летней войне протестантскую унию, а не католическую Австрию. Мотив такой политической платформы был четко сформулирован Генрихом IV. «Я ничего не имею против того, что там, где говорят по-испански, правил испанский король, а там, где по-немецки, австрийский император. Но там, где говорят по-французски, править должен я». Назвать это этническое самосознание неотчетливым можно только при недостаточном знании общедоступных учебников истории. На самом деле, в xvi 17 веках Европа переживала период этнической интеграции. Много мелких этносов вошли в состав нескольких крупных, иногда растворившись в них целиком, а иногда сохранив память о своем прошлом. Примерами первого варианта служат провансальцы, ставшие французами, а второго шотландцы и уэльсцы в Англии и бретонцы во Франции по отношению к новым этническим целостностям они стали супэтносами, то есть звеньями под систему.